Глава тридцать вторая «Самый простой вариант — облить огречаем», — осенила Бернара. «Ахайте, ужасайтесь собственной неловкости, просите снять рубашку, чтобы очистил, и опа, всё, вся связка, которая на груди, полностью доступна». «Идея мне нравится, но с некоторыми изменениями», — капризно сказала я. «Если я буду ужасаться неловкости, и норы маруа будет достовернее. В конце концов, желание сделать пакость у бывшей любовницы намного сильнее, чем у счастливой невесты, которая начнет жалеть жениха и все такое». «Нет, все такое — это лишнее», — запротестовал Бернар. «Напротив, в ваших же интересах, Шанталь, чтобы он был немного на вас обижен. Начнете его утешать, погладите по плечу, по другим местам, заодно проверите на артефакты». «Боюсь, я не столь опытна в проверке», — едко ответила я. «Я, знаете ли, порядочные Норита, они из тех, с которыми вам приходится иметь дело в борделях. Так что придется это вам делать самому. И обливать, и гладить. Заодно уверитесь, что ни одного, даже самого мелкого и незначительного артефакта не пропущено». «Мне гладить мужчину по плечу?» Бернара ощутимо передернула. «Я, знаете ли, тоже не из этих?» «Не из каких?» заинтересовалась я, резонно подозревая, что сейчас он говорит не об обитательницах борделя. «Неважно, из каких», — мрачно ответил Бернар. Когда один мужчина гладит другого, в этом есть что-то извращённое. Если, конечно, в руках у первого не утюг, с помощью которого пытаются разжиться нужными сведениями. «Представляете утюг», — согласилась я, «или лучше прекрасную Нориту на месте моего жениха. В конце концов, какая вам разница? Всё равно ведь окружающие видят на вашем месте и Нору-Маруа, а в жалости столь достойной особы к бывшему любовнику нет ничего неприличного». «Это окружающие, а я-то сам буду знать», Бернар упрямился и упорно не хотел брать на себя ответственность за обыск. «Мне потом всю жизнь жить, помня, что я приставал к игре». «Хорошо, можете не гладить, а только облить», — показала я готовность к компромиссу. «Я поахаю сама, так и быть». «Естественней, когда кто обливает, тот и ахает». «Бернар, вы же будущий правитель нашего герцогства. Разумеется, если всё пройдёт так, как нам хочется. Неужели вы не можете ничем пожертвовать ради этого?» Подумаешь, неприятные воспоминания, события, о котором будем помнить только вы и я. Общие воспоминания сближают. Попытался перейти на другую тему маркиз и посмотрел это к созначениям. Нужно сначала, чтобы было что вспоминать, попыталась я охладить его пыл. Вот и я о том же. Бернар сделал попытку меня обнять, но я увернулась. Разговор мне окончательно надоел. Я ушла к себе и захлопнула дверь. Можно подумать, это мне нужно найти этот злополучный кристалл. А ведь если Анри найдёт Бернара раньше, чем мы, Кристалл, то для моего компаньона всё закончится крайне печально. Самой-то мне непонятно, что грозит. Возможно, только замужество. А в свете последних ПЦ... событий это не казалось таким уж страшным жизненным поворотом. Но тут я вспомнила целую папку любовных писем в сейфе игры и загрустила. В рабочем сейфе папок было намного больше, а посмотреть их мне никто не дал. Может, всё не ограничивается Кариной, которой мне и одной слишком много. Последнее время нервы я успокаивала одним способом. Открыла книжку по алхимии на том опыте, на который мне в прошлый раз не хватило времени, зажгла спиртовку и начала увлечённо смешивать нужные вещества. Это помогало отвлечься от мыслей грустных и неприятных, давало интересные результаты, разнообразные, но предсказуемые, поскольку теперь у меня получалось именно то, что написано в книге. Ещё бы, теперь не приходилось в неподходящих ёмкостях размешивать раствор расчёсками. На стук и возгласы Бернара я не отвлекалась. Пусть себе, если других дел нет. Шум с его стороны скоро прекратился, и я окончательно успокоилась. До ужина я провела время очень плодотворно, а к ужину как раз подошёл Анри. И тут я вспомнила, что мы с Бернаром так и не договорились по поводу обливания. Я бросила вопросительный взгляд на Энору-Маруа, но та была сама невозмутимость. Высокомерно вздёрнутый нос, идеальная осанка. Ну что ж, пусть тогда сам моего жениха обливает и успокаивает потом. Я обысками заниматься не нанималась. Немного беспокоило, что к ужину явился Гастон, которого не приглашали и не звали, и который теперь обиженно смотрел на дядю и говорил, что со стороны того крайне жестоко показывать окружающим своё счастье. Но меня обиды соседа заботили мало, так что я не обращала на них внимания, впрочем, как и мой жених. «Анри, рада вас видеть!» пропела я краем глаза, заметив, как передернулось лицо компаньонки. Впрочем, маска спокойствия вернулась тут же. А вот Гастон начал возмущённо сопеть, привлекая к себе внимание. «Нет уж, с ним лишний раз и говорит-то опасно. Начнёт присылать ежедневно по два букета вместо одного. А на мы эти некуда уже ставить». «Шанталь», — жених нежно поцеловал мою руку, которую я не торопилась отбирать. пустишь Не знаю, как ему, а мне приятно». «Вы слишком быстро сегодня ушли. Мы с вами помириться как следует не успели». «По-моему, успели», — нервно сказала я, вспомнила примирение в деталях и забрала руку. «Очень хорошо успели. У меня такое чувство, что вы продолжаете на меня обижаться. Вам только кажется, Анри». Разговор меня тревожил так же, как и взгляды жениха, и я начинала злиться, но больше на себя, что не могу ничего противопоставить этому преступному типу, который вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями по защите и охране, затеял противоправную игру, в которую втянула меня. Хорошо, что Марта позвала всех в столовую, и разговор прервался». Ужин прошел не слишком весело. Папа пытался развлечь Инору-Маруа, но она отвечала столь односложно и с явной неохотой, что он обиженно замолчал. Недовольство гостями папа не пытался скрыть. То, что Анри выдал мне папку с компрометирующими родителя заявлениями, оказалось менее весомо, чем то, что эта папка была собрана. агастон был в немилости еще с первого злополучного бала и последовавших за ним попыток завоевать мое сердце. Пару раз я ловила взгляды Норы Моруа на соуснице, словно она примерялась, какая лучше будет смотреться на Анри. И хотя ей было очень удобно опрокидывать любые сосуды на недруга, который сидел рядом, взглядами всё и ограничивалось. Возможно, Бернару никогда раньше не приходилось имитировать случайное обливание, и он боялся, что не справится? Так потренировался бы на Гастоне, который не умолкал почти ни на миг. Самое интересное, это не мешало ему ловко расправляться с содержимым тарелки, он прожорливый. «Говорили, что от несчастной любви худеют», меланхолично заметила и Нора Моруа, которую бы никто не заподозрил в излишнем аппетите. «Глядя на вас, Гастон, я сильно в этом сомневаюсь». «Пока есть надежда, любовь не несчастная», оптимистично ответил Гастон. «Мало ли что может случиться, и всё повернётся по-другому». «Например», заинтересовался андрей «дядюшка, с вашей работой вас столько недоброжелателей, которые спят и видят, как бы вас поскорее отправить за черту». «После этого всё ваше переходит по наследству к нашей семье, а Шанталь посмотрит на брак со мной уже благосклонно». Я поперхнулась. Картина, нарисованная соседом, была не слишком привлекательная. На брак с ним я бы не согласилась. Останься он последним неженатым инором. Нет уж, лучше монастырь, чем такой индивидуум под боком. «Я подумываю написать завещание на невесту», — усмехнулся Анри. «В этом случае вам достанется только титул». «Вот и соберём опять титул с деньгами в одно место», Радостно сказал Гастон, словно смерть Анри была уже решённым делом, и оставалось только выбрать способ и место. «Мне не нравится этот разговор», — нервно сказала я. «Не думаю, что нужно рассчитывать на смерть близких. Это не слишком красиво». «Да пусть помечтает», — усмехнулся Анри. «Это всё, что ему остаётся». «Вечно вы так, дядюшка». «Невесты меня лишили, а теперь говорите, что и денег не достанется. Не слишком это порядочно с вашей стороны», — зло сказал Гастон. «Если в твоём представлении порядочность — это скорейшее самоубийство, то это качество действительно обошло меня стороной». «Я про самоубийство не говорил», — оскорбился Гастон. «Я говорил, что у вас много недоброжелателей. Я и то знаю о нескольких покушениях». «А сколько было таких, о которых я не знаю?» Он торжествующе обвёл нас глазами. «Вот то-то». Я испуганно ахнула и посмотрела на Анри. «Гастон, не выдумывай, покушались всего раз». «В самом начале моей карьеры, и не слишком удачно, как видишь». «Да вы наверняка весь в шрамах», — продолжал стоять на своём Гастон. «Нет у меня никаких шрамов». «Разве лорд Эгре признается в этом перед невестой?» — влезла Инора Маруа. «Не уж. Бедную девушку в первую брачную ночь будет ждать глубокое разочарование». Я удивлённо посмотрела на Бернара. У него горели глаза, а на лице был написан «Живейший интерес». Наверняка решил воспользоваться случаем и заставить моего жениха раздеться самостоятельно, безо всяких обливаний и поглаживаний. А Маркиз не так уж и безнадёжен. «Кладет, не говорите глупости», — снисходительно сказал Анри. «Глупости?» — я заставила голос чуть дрогнуть. «Все вокруг говорят, что вас хотят убить, Анри. Мне становится страшно от одной мысли, что я могу увидеть». «Шрамы вы не увидите», — усмехнулся Анри. «Это я вам могу обещать, Шанталь. Потому что вы их флёром прикроете». — радостно сказала компаньонка. «В собственном облике не рискнёте показаться». «Кладет!» «Что, Кладет? Правды боитесь? Не зря же ходят все эти разговоры». Бернар сделал многозначительную паузу, представляя Аннари полное право додумывать всё, что угодно. «Положим, я могу доказать хоть сейчас, что все эти разговоры не имеют под собой никакого основания. Докажите!» Водушевление из Эноры Маруа так и лезло. «Разденьтесь хотя бы до пояса, чтобы мы могли собственными глазами увидеть, что никаких повреждений нет». «Кладет, это неприлично», — неуверенно сказал папа. «Неприлично будет, если ваша дочь выйдет замуж за инвалида, который умрет в первую же брачную ночь от непосильной нагрузки», — отмахнулась от него Кладет. «Или она от ужаса. Если вид голого супруга окажется столь непереносим для нежной девичьей психики Шанталь, ей всегда можно просто закрыть глаза». Анри явно издевался над Энорой Моруа и не торопился идти ей навстречу в столь деликатном вопросе. «Не лучше ли, чтобы она привыкала к вашему виду постепенно? То есть сегодня раскрыть полностью шею, завтра плечи и ключицы, послезавтра обнажиться ещё на ладонь?» Мне показалось, что Анри уже с трудом сдерживает смех. «Нет, это лишнее. Достаточно будет сразу и до пояса». Я вспомнила свои мечты в начале знакомства с женихом, те, в которых его приносили в жертву на древнем алтаре. Вспомнила и поняла, что сейчас мне представится возможность узнать, насколько мускулистой была бы жертва. Правда, когда Анри меня к себе прижимал, то грудь у него была отнюдь не мягкой, но вдруг там какая-нибудь защитная прокладка. Нет, увидеть своими глазами намного надёжнее. Только как-то это неприлично с моей стороны. Могу я рассчитывать на ответную любезность со стороны невесты? А то вдруг меня тоже ожидают неприятные сюрпризы. Если уж подстраховываться, то с обеих сторон. Я раздеваюсь перед ней, она передо мной. «В этом есть даже некоторая романтика, особенно если больше рядом с нами никого не будет». Я покраснела и отвела взгляд. «Вот ведь этот Бернар придумывает всякую ерунду, а мне страдай. Мог бы тогда сам на пару с моим женихом обнажаться, тем более что всё равно морок показывать будет». «Правда, боюсь, Анри не согласится, предложи ему заменить партнёршу по раздеванию. Да и Бернар на это, скорее всего, не пойдёт. Кто знает, какие там дефекты вылезут у морока голова торса». которого Маркис никогда не видел, а Анри, вполне возможно, видел, хотя и утверждает обратное. «И я против», — твёрдо сказал папа. «Тем более, что на Шанталь никто не покушался, а значит, шрамом на ней взяться неоткуда». «Это только ваши слова, Эйнор Лоран». «Что за глупости вы говорите, лорд Эгре?» — возмутился Гастон. «Принуждать Шанталь к такому разврату, тем более, что женская одежда имеет свои особенности». «Корсет я вам помогу снять, Шанталь», — не сдавался Анри. И смотрел он так, что было понятно — Только дай ему эту возможность, уже не остановится и снимет не только корсет, но и всё остальное. К щекам прилила кровь, но в этот раз взгляд я не отводила. Было что-то на редкость притягательное в том, чтобы смотреть на Анри и представлять, что он мне помогает раздеваться, не столько снимая одежду, сколько прикасаясь ко мне, изучая. Так что-то я не о том думаю. Это же мне нужно его изучать, чтобы найти злополучный кристалл. Но когда я его найду, Бернар разрушит артефакт, и всё закончится. Совсем всё. «Вы прекрасно понимаете, что этого не будет», — зло сказала Кладет. «Неприлично такое предлагать. Вы просто пытаетесь скрыть свои увечья». «А раздеваться перед Шанталь прилично?» — спросил Анри. «Я здесь посижу», — предложила я. «А вы с Инорой Моруа пройдёте в гостиную, где она вас осмотрит, если уж так хочет». Инора Моруа скорчила гримаску, из которой было понятно, что в её планах осмотра не было. «Но я раздевать Анри не готова, во всяком случае пока». Пусть уж Берна рассматривает сам, тем более, что у него это получится более квалифицированно. Я-то точно не смогу на артефактах сконцентрироваться. «Так и быть», — вздохнула Кладет. «Но только ради вас, Шанталь, я пойду на это». «Я с вами», — встрепенулся папа. «Это дело нельзя бросать на самотёк. Всё же лорд Эгре — жених моей дочери». Но мне казалось, его больше заботит другое, что и Нора Моруа окажется наедине с полуголым мужчиной в закрытой комнате, который, к тому же, по слухам, некогда был её любовником. Этак разденется лорд Эгре, дама растает, и вот уже не только я останусь без жениха, но и папа без столь нравящейся ему и норы. «И я», — заявил Гастон, — «вы слишком заинтересованные лица, можете пропустить что-то важное». Когда они вчетвером ушли в гостиную, я чуть откинулась на стуле и прикрыла глаза. Мне казалось так, я буду лучше слышать, что там делается. Но до меня доносились лишь невнятные возгласы. Хотелось подкрасться к двери и посмотреть хоть краешком глаза, но... Но в столовой стояла Марта с мрачным выражением на лице. А уж она бы такого поведения мне не позволила. Мысль воспользоваться по тайным ходам я отбросила. Пока я доберусь, всё закончится. А платье придётся менять, и гости поймут, что я ходила подглядывать. Так что оставалось сидеть и ждать. Вернулись они быстро. По недовольному виду Инор и норы Маруа стало понятно, что обыск себя не оправдал. Не было ли там кристалла или просто не дали тщательно обыскать? Спрошу позже, когда мы будем вдвоём. «Смотрю, Шанталь, результаты вас не очень интересуют», — заметил Анри. Был он спокоен, словно компания отходила лишь обсудить не слишком важные новости, которые женской части общества не интересны «У Гастона столь кислый вид, что понятно, шрамов или чего другого страшного нет», — ответила я. «А зачем спрашивать, если мне это и ответят?» «Имея такого целителя под рукой, лорду Эгре просто неприлично было бы оставить шрамы», — сказал Гастон. Но вот внутри, внутри наверняка необратимые изменения, которые и приведут вскоре к закономерному концу. То, что мы снаружи ничего не увидели, ни о чём не говорит. Возможно, уже завтра дядюшка не сможет самостоятельно встать с кровати. эки ты злой, Гастон!» — усмехнулся Анри. «Уверяю тебя, умирать в ближайшее время не собираюсь». «Да никто не собирается», — не сдавался сосед. «Смерть, знаете ли, дядюшка заранее не предупреждает». Слова Гастона прозвучали не то как предсказание, не то как угроза, и неожиданно мне стало страшно, хотя я никогда к соседу серьёзно не относилась. Нет, всё же зря папа не отказал ему после первого же падения с лестницы. «Сколько можно выдерживать всю ерунду, что он несёт?» «Пожалуй, я пойду», — неожиданно сказал Анри. «К сожалению, у меня на сегодня запланированы дела». «Вот и я о чём», — выразительно сказал Гастон. «Гастон, это уже переходит всякие рамки», — возмутилась я. «Ты не можешь говорить о чём-либо другом, «С удовольствием. Как только дядюшка отбудет», — влюблённо улыбнулся сосед. «Как только он отбудет, я уйду к себе», — отрезала я. «Анри, я вас провожу немного?» И, не дожидаясь ответа, взяла жениха под руку. «Пусть он собирается телепортироваться, но я пройду с ним хотя бы до двери». «Что с вами, Шанталь?» — мягко спросил жених, как только мы вышли из столовой. «Не знаю», — честно ответила я. «После всех этих дурацких разговоров мне кажется, что завтра я вас не увижу». «Это вас огорчит?» Я промолчала. ответ я положительно, это будет почти признанием в любви, отрицательно неправдой. Лучше уж так, как поймёт, так и поймёт. Сам он ни разу не говорил о своих чувствах, если, конечно, не считать тех издевательских фраз при своём сватовстве. «Всё будет хорошо, Шанталь, вот увидите». Анри улыбнулся и неожиданно меня поцеловал. Тепло и счастье заполнили меня полностью, не оставляя места сомнением и страхом. Когда я помнилась, я была уже одна. Об Анри ничего не напоминала Пустая прихожая была холодна и неуютна. Лишь поцелуй горел на губах. Поцелуй, который невозможно было забыть и нельзя помнить. Поцелуй преступников, которого я влюблена и который использует всех окружающих в своих непонятных играх. Всех, включая и меня.